6. Порох, который мы достали из арсенала, смял стальную дверь, и Барнаби выбил беспощадно деформированную металлическую пластину. В центре салона лежал на столе упакованный в смирительную рубашку точно мумия-человек. Я прорезал прореху в мешке на его голове перочинным ножиком. За тканью то самое распахнул глаза. Он судорожно вдохнул и бешеными глазами следил за ножом, которым я освобождал его из плена. Закончив, я отступил на шаг. То самое сел и слез со столешницы, расправил плечи. Внимательно посмотрел мне в глаза. «Берете в команду?» «Берем», — уныло отозвался я. «Ну все, за ваши головы теперь полагается большая награда», — весело заметил Батлер. «За твою тоже. Меня принудили, так что суд меня оправдает», — парировал этот ненормальный. То самое, потирая и разминая запястья, спросил. Что с капитанским мостиком? Захватили. Когда есть план помещения, отрезать всех друг от друга, расплюнуть, задраил переборку и разбирайся себе. А откуда ты планы достал, приятель? Это же государственная тайна. К несчастью, у людей короткая память. Полагаю, лунному обществу не сообщили, что я, возможно, принял участие в разработке наутилусов до того, как сбежать в Трансильванию. Быть может, они даже позабыли, что наутилусы изобрели не в Великобритании. Вечно такая ерунда с трофеями. Все из-за повышенной секретности. От своих тоже данные утаили. То самое обвел комнату спокойным взглядом и остановил его на разбитой вазе. «Династия Мин. Очень жаль». «Это месть», — ответил Барнаби. Полагаю, он имел в виду месть за снисходительное обращение в давишнем письме. То самое, с интересом постукивая под верцем, Обошел стоящие вдоль стен черные палисандровые витрины, инкрустированные бронзой. И, наконец, вытащил из недр одной из них бокал. Кинув взгляд на стоящие внутри сервизы, я обратил внимание, что на каждом приборе стояло клеймо в виде буквы N, обрамленный девизом «Mobilis in мобили, — «Подвижный в подвижной среде». Будем молиться, что N это не очередное незнакомое мне подразделение или некое должностное лицо из волсингема То самое легко извлек из витрины бутылку. «Что за небрежное отношение к Берри Бразерсен Ратт?» «Как они вообще могли выбрать моей камерой этот салон?» «Лунное общество пало!» «Эх, сюда бы сейчас музыкальный квартет!» — вздохнул он. Ножом искусно извлек из бутылки пробку, вдохнул ее аромат, нахмурился и наполнил бокал. «Это военная субмарина», — заметил я, чувствуя, что начинаю терять терпение. Освобожденный пленник разглядывал винные ножки, стекающие по стеклу. Примечание. Винные ножки. Дорожки, которые остаются на стенках бокала от стекающего по нему вина. Раньше ценители вин оценивали по ним качество напитка. Изначально исследовательское, но вопрос не в этом, а в чувстве собственного достоинства. Время быстротечно. Скоро человечество будет складывать в святой грааль зубные щетки. «Так вы знали, что за вами пришлют на То самое странно на меня посмотрел. «Вы из тех, кто зацикливается на мелочах, не так ли?» Я полагал, что секция Кью решит прислать именно его, но в общих чертах план не изменился бы, даже если бы они склонились в пользу какого-нибудь старого парового корыта. Возможно, я бы обратился к вам в другой момент, и в дальнейшем пришлось бы попотеть, чтобы проникнуть к Чарльзу Бэббиджу. «То есть...» Вы с самого начала собирались нас во все это втянуть? Признаю, порой мои поступки выглядят спонтанными. И все же общий алгоритм действий я продумал заранее. Быть может, на мой порог явились бы другие, но все же, как видите, пришли вы. Возможно, за мной прислали бы другой корабль, но все же, как видите, прислали на Меня все вполне устраивает, а вас? К чему была наша битва в Providence? Позвольте. Если бы я попытался спокойно объяснить вам все то, что Дайвича дал прочесть, неужели бы вы сели на лавке и стали бы внимательно слушать? Чтобы напоить коня, мало привести его к реке. Надо, чтобы животное мучилось с жаждой. Вы устроили по всему миру такой переполох. Разве вы покорно взошли бы на этот корабль по первому требованию лунного общества? Разве вы так просто поверили бы, что встретили в церкви сектантов то самое, а не самозванца? Возможно. Или нет. Но имеем то, что имеем. Эта битва была необходима. Кроме того, она дала мне возможность посмотреть, на что вы способны. Вы выжили и тем доказали, что кое-чего стоите. А если бы мы не откликнулись на ваш призыв? Почти с отвращением повторил я. Понимаю, как вам хочется осмыслить то, что уже свершилось. — Возможности разветвляются не только в будущем. Смотришь в прошлое и тоже колеблешься. Но уже вышло так, что вы меня спасли. Теперь опять свяжете? Сопротивляться не буду. — Зависит от того, что ответишь. — весело, но с остальными нотками в голосе объяснил Барнаби. То самое хмыкнул и задумчиво указал на кресло, которое никак не вязалось с военным судном. Батлер кивнул, разрешая ему сесть. Чудающе осушил бокал. «Я понимаю ваше замешательство. Человеческий мозг не способен так быстро обрабатывать информацию. Принимать возможно, но чтобы ее обработать, нужно время. В каком-то смысле, полагаю, наша беседа не принесет никакой пользы, но по дороге до Лондона все равно других дел больше нет». «А то, что вы написали нам?» «Сущая правда», — откидываясь в кресле, ответил то самое. «Верьте или не верьте?» Порой мне самому непонятно, с кем и о чем я говорю. Кто и с чьей душой беседует, кто и откуда отвечает, кого и в чем я пытаюсь убедить. Если экспансионисты уже захватили над вами власть, то я только зря трачу время. Ведь я собираюсь предложить запечатать всех их через аналитические вычислительные машины. Впрочем, в таком случае я бы мог управлять вами через бактерии». Он покачал пальцем. Но, впрочем, хочу надеяться, что вы пришли по своей воле». Итак, то самое настаивает, что человеческая воля — лишь продукт жизнедеятельности микробов. Характерный признак человека подарен ему особым штаммом микроорганизмов. Кто в таком случае сейчас обдумывает эту мысль в моей голове? «Это все равно, как если бы бактерии показывали мне сон о реальности». Как если бы меня заперли в комнате, стены которой списаны полотными неотличимыми от окружающего мира. Это не совсем так, уточнил то самое. Разумеется, у вида Homo sapiens тоже есть особенности. Воля и душа появились еще до этого симбиоза. Микробы просто управляют вашей системой извне, только и всего. Но поскольку они с человеком с самого рождения, то власть полностью перешла к ним. По всей вероятности, отделить одно от другого уже невозможно. Настолько сильно слияние. Больше того, если первоначальные воли и душа покидают тело, бактерии справляются своими силами. В этом смысле можно сказать, что подсистема «вы», а не «они». То есть, я член экипажа на корабле с гордым названием «я». То самое утверждает, что даже не капитан, скорее мятежник, которого за попытку восстания закинули в трюм. Подобно тому, как сейчас власть в этом стальном гробу захватил он сам. Я спросил. «Значит, вы говорите, Виктору удалось омертвить бактерий?» «Да, я это сказал». «Понимаю, как вам не хочется это принимать», — кивнул ТО. «Кстати, не он это придумал. Он расшифровал гримуар, в котором утверждается, будто тот создан еще до появления человечества. Первые попытки контактировать с этими микроорганизмами произошли еще на заре истории». Но каждый раз всякие упоминания об этих контактах уничтожались. На этот раз постарались Ван Хельсинг и Сьюарт. Впрочем, замести следы было возможно только в те эпохи, когда информация передавалась медленно. Но теперь... Прервался он на полуслове давая нам время самим поразмыслить. «Это все очень интересно», — нарушил тишину Барнаби. «Ну, допустим, что наше мышление — по порождение микробов. Положим, что они делятся на экспансионистов, консерваторов, альпинистов и кого-то там еще. Нам-то какая разница? Даже если в моей голове власть захватят эти самые, которые умеют становиться бессмертными, мне до этого дела нет. Я если они победят, я стану сильным, как мертвец. А там и до бессмертия недалеко. То самое улыбнулся. Разумеется, это тоже одна из точек зрения. Более того, полагаю, довольно распространенная. Есть и причина, по которой я ее не озвучил. В краткосрочной перспективе резонов подавлять экспансионистов нет. Ни одного. Но лишь немногие понимают, что бессмертие ведет к вымиранию. Я взглядом остановил Барнаби и спросил. «У вас есть доказательства, что наше поддельное самосознание породили бактерии?» «Доктор вац Собеседник бросил на меня скучающий взгляд поверх бокала. У меня есть доказательства, и я с уважением отношусь к вашему титулу доктора медицинских наук. Разумеется, без доказательств вы настроены скептично. Это естественно для медика. Что ж, я развею ваши сомнения. Позвольте немного изменить термин. Не будем называть бактерии бактериями, а крестим их неизвестным элементом – X. На место X подставьте любое слово, то, которое вас устроит – душа, сознание, желание, все что угодно. Это, впрочем, лишь для простоты объяснения. На минуту я умолк, затем кивнул. «А как насчет непрерывности души?» «А, вы про то, что мертвецами становятся живые люди?» «Непрерывности нет. Мертвецы только выглядят живыми. Это тоже заслуга Икс». Федоров зря надеялся. Ускользнув, душа человека обратно не возвращается. Всякая индивидуальность между разными представителями Homo sapiens истребляется в момент смерти. Остается Икс, который регулировал большую часть функций, но и он в значительной мере затормаживает жизнедеятельность после смерти организма. Память и чувства в этот момент рассеиваются. Не остается ничего. То самое возвел руки к потолку. Касаемо вопроса мистера Барнаби. Вам уже доводилось видеть людей, в которых верх одержала определенная фракция. Умертвие. Они появились в ходе эксперимента. Я хотел посмотреть, что будет, если верх одержит одна из групп. Человеческое сознание складывается из противоборства разных частей Х, если угодно, из их войны. Их многообразие образует мышление. А приход к власти единой фракции породил безвольных баланчиков. Человек полон противоречий, но в этом вся его суть. Столкновение воль и мнений приводит к конфликту, но вместе с тем и к прогрессу. Многие люди ощущали это на себе. Николай Кузанский восхвалял мудрое незнание. Монтейн писал, что познание заканчивается убеждением в вездесущей природе незнания и неуверенности. А гриппа -э все силы отдал на то, чтобы доказать тщету наук. «Эразм Роттердамский воспел по хвалу глупости, а в глазах Себастьяна Бранта весь мир был кораблем дураков. Мы впадаем в противоречие не потому, что хотим пойти против принципов мироздания, а потому что в этом тот самый принцип и заключается. А порядок бытия люди придумали себе постфактум, чтобы как-то справиться с этим противоречием». Он вскинул подбородок и ждал, что мы ответим. Мертвечих из-под Бомбейского замка, солдат, которого я анатомировал в хайберском проходе, Дмитрий, Алеша, трупы за стеклом Васата, мертвецы, с которыми Барнаби и Ямадзава бились на равных, перед моим мысленным взором проплывали пустые лица людей, которым в голову вписали смерть. Не убедил, пожал плечами Барнаби. То самое, покачивая пустым бокалом, ответил: Ну что ж. Думаю, нам следует задаться таким вопросом. Что такого, если кто-то искусственно омертвит всех людей? Что такого, если все прекрасное и величественное, что создал человек, разом исчезнет с лица Земли, а одновременно и всякая способность воспринимать и ценить красоту? Может, это просто новое лицо человеческого прогресса? Как бы то ни было, пока на планете много людей не иссякнет и несправедливость, Чем больше растет наука, тем проще и быстрее начинается кровопролитие. Прогресс опережает мысль, и договариваться скоро будет уже поздно. Наступит время, когда люди с утра будут слушать Баха, днем рыдать над Гете, а вечером без сомнений вырезать ни в чем не повинных. Я хотел было возразить, но то самое еще не закончил. Власть, имущая с древних пор негодуют на глупый народ. Вы когда-нибудь задумывались, на что гневается монарх, глава просвещенного абсолютизма? Его подданные не видят общей картины, постоянно придираются к словам, не пытаются даже вдуматься в истинный смысл его речей, а сами активнее всего ратуют за дурные законы, которые принесут им большие несчастья. Прискорбнейшее зрелище. И вот, однако, те самые деятели, убежденные в своей просвещенности, Вдруг замечают, что их идеалы о разумном — всего лишь мимолетная мечта, над которой посмеются потомки. У интеллекта есть вполне очевидная грань. Что же получается? Что свет просвещения льется на бесплодную землю? Так может, тогда стоит склониться в пользу мрака невежества? К чему просвещенному монарху вести свое стадо? Подобные желания от отчаяния закрадываются в мысли тех, кто играет во всемогущество. А не в том ли и одно из проявлений высшего счастья, что отчаяние истребляется? Нет его, нет и войны. Ведь без него угаснет и способность воевать. Человечество взглянет на обезглавленные тела без боли, но не забудет ли при этом, как улыбаться? В полном молчании то самое поставил бокал и проговорил. «Наше поведение вплоть до последней клеточки определено законами природы». Высшая свобода в полной предопределенности, в отсутствии выбора, а свобода воли — это прерогатива Господа. Вот только боги давным-давно вымерли и покрылись бактериями». То самое — отсалютовал пустым бокалом в сторону Адалии, а я воскликнул. «Но можно же как-то усовершенствовать технологию. Вам же удалось спасти Амуру в Японии?» На мгновение он задумался, о чем-то вспоминая. «Ну, конечно. К этому стоит стремиться». С помощью АВМ люди могут научиться контролировать Икс и обрести свободу воли. то, которой пока не ведали и не понимают, что лишены ее. Хотя мне это кажется чрезвычайно сомнительной затеей. Что касается Амуры, я омертвил его экспансионистов и продлил министру жизнь, отрегулировав соотношение других фракций. На первый взгляд это даже перспективно. Впрочем, я знаю достаточно, чтобы сразу отбросить подобную идею. Она вроде игрушечной морковки, привязанной перед носом у лошади. Вы же не предлагаете мне мучить несчастное животное, зная, что морковка поддельная?» Батлер усмехнулся и чудовище вместе с ним. «Наш с вами разговор несколько беспредметен. Судьбу человечества нельзя предопределить в таком узком кругу». «Неужели?» — засмеялся американский агент, отталкиваясь от стены. Короче говоря, если ничего не сделать с этими самыми экспансионистами, которые отвечают за омерщвление, то лет через 30-40 все живые станут умертвыми? То самое кивнул. Они сродни злокачественной опухоли. Не знаю, десятки лет на это уйдут или годы, но очевидно, что Икс, прошедшее омерщвление, очень живуч. Без этого он не выживет ни в погибшем организме, ни во внешней среде если только не обеспечить ему особую среду. Однако экспансионисты на это способны. Они заразны. Хотя огонь и определенные препараты их ослабляют. Внедритель просто делает их бессмертными и передает команды. А затем уже элемент X перемещается свободно. В отдельно взятом организме он может задавить остальные фракции числом, и тогда даже внедритель ему не понадобится. В таком случае до общечеловеческого загрязнения останется один шаг. «Но если мы и так уже оказались в одной среде с бессмертным Х, то почему до сих пор не стали умертвиями?» — спросил Батлер, но наш собеседник покачал головой. «У всякой экосистемы есть запас прочности на случай внешних вторжений. Представьте себе иммунную систему человека, она пресекает любые попытки вмешательства в организм». «Экспансионистов в системе сознания меньшинство, поэтому даже омертвленными они проигрывают отбор». Власть над трупом им удается захватить только потому, что соперников на эту роль не остается. Но, разумеется, последовательные вторжения расшатают экосистему. Уже догадывайтесь, Припомните группировку, которая учиняет разрушение безвидимого идейного центра и системы. Спектры. То самое смежил веки в знак согласия. Я думаю, бессмертный Икс уже приступил к преображению живых. Он их заражает. Экспансионисты проходят омерщвление, проникают в разум живых и меняют экосистему. Если позволите, добавлю, что по меньшей мере некоторые из все растущего числа инцидентов с мертвецами произошли потому, что привнесенный Х в головах мертвецов вступил в противоречие с некрограммами. Батлер спросил. Вы говорите, что мертвецы работают за счет обессмерченного Х, так? Чудовище кивнулся скучающим видом. Получается, если в живых попадает этот самый бессмертный Икс, то со временем сразу после смерти покойники начнут восставать из могилы? Разумеется, хотя, конечно, пройдет много времени, прежде чем в экосистему вторгнется достаточная их концентрация. Но самопроизвольное воскрешение — это лишь первый шаг. Второй — это когда подобное начнет происходить с живыми людьми. Экспансионисты выкрасят волю человека в единый цвет. Американец оглядел салон. «Значит, вы говорите, АВМ сейчас учится языку X?» Я их на это настроил. «Теперь у них есть ключ к решению задачи. Они расшифруют записи и, по моей идее, впишут их в протокол базового обмена данными, чтобы повысить производительность движка у мертвецов». Чтобы вступить в диалог с X, АВМ совершенно необходим. Мы с лилит, конечно, овладели их языком, но на уровне лепечущих младенцев, не более. Вопрос не в нашем интеллекте, а в масштабах и объемах данных. «А с ними вообще имеет смысл разговаривать?» — насмешливо встрял Барнаби. «В обычном смысле слова диалог, конечно, невозможен. Они не отдельная личность, а экосистема. Задача сродни терраформированию». Батлер открыл было рот, но то самое предварил вопрос. Вы спросите, почему именно сейчас? Наблюдать, сложа руки, больше нельзя. Ситуация обострилась до того, что уже невозможно игнорировать вероятность полного омерщвления человечества. Пандемия огибает все континенты за 20 лет. А с первого успешного омерщвления Х прошло более столетий, не забывайте об этом. Губы Батлера скривились в усмешке. И какова же эта вероятность? Более нуля. Она растет в геометрической прогрессии, поэтому вариант только один — ноль или больше. — Ясно, — ответил Батлер. — Предположим, кто-то с помощью аналитических машин вступит в переговоры с Икс. Почему не подключиться к этому каналу связи? Я все еще не понимаю, зачем нам врываться к Чарльзу Бэббиджу на Наутилусе? Он обвел руками каюту. — Я хочу настроить прямой диалог АВМ с Икс. — Что? Растерялся Батлер, а я покосился на пятницу. Мне вспомнились последние сомнения перед отплытием в Америку. Не руководят ли нами записи Виктора? Они записаны языком X. Их не способен постичь я, но не то, что дергать за ниточки в моей голове. И если даже саму эту мысль мне дозволили осознать именно они, то кто же я? Что я решаю? Наконец в моей голове запоздало проклюнулись ростки понимания. Наш собеседник сложил руки на груди. Я хочу предложить им диалог прежде, чем АВМ вступит в контакт с экспансионистами и случайными агентами. Послами их могут, как вы понимаете, выступать и мертвецы, но при таком сценарии возникает слишком много неизвестных переменных, не говоря о том, что ими по определению руководят экспансионисты. Содрогаюсь от мысли, что случится, если они заключат союз с АВМ и предложат им взаимовыгодное сотрудничество. Нет, переговоры не должны начаться спонтанно. К несчастью, у живых нет функции подключения к внедрителю. «Значит, вы сами?» — спросил Батлер. В ответ чудовище с тихим стуком положил что-то на стол и накрыл предмет ладонями. Наши взгляды были прикованы к его рукам, и он поднял их, подобно фокуснику. На столешнице оказался синий камешек, лазурного цвета, а внутри него как будто блестели звезды. Моя рука сама собой нащупала в кармане осколки того креста, который перед самоомерщвлением положил перед собой Алёша. Тихо и торжественно то самое объявил. Это экстракт Икса. Бактерии в аморфной форме. Вы не рассмотрите структуру этого предмета даже при самом большом увеличении в самый современный микроскоп. Это воплощенная субстанция того, что вы завете душой. Я с помощью особой техники кристаллизовал колонию консерваторов. Вот наш представитель со стороны микробов.